Глава двадцатая. Дни шли за днями. С раннего утра и до вечера тренировки с перерывом на обед и отдых. Три часа. В десять часов отбой. Настя всё ещё страдала от информационного голода, но он притупился и стал почти незаметен. И этому очень помогала постоянная занятость и постоянное чувство усталости. И голод. Да, её утром в обед и вечером пичкали чем-то мерзким, каким-то гадким снадобьем — помимо обычной горько дерьмовой смеси мутагена, потому ей постоянно, постоянно хотелось есть, и она ела. Утром, в обед, вечером это само собой. Но ещё и на тренировках. В минуты отдыха, в подходах между силовыми упражнениями. Столько ела, что сама удивлялась: "Куда это всё девается?" Ведь даже в сартир она ходила не больше, чем обычно. К концу первой недели такой усиленной диеты Настя набрала мышц столько, что уже не казалась ходячим скелетом, хотя лицо её так и осталось худым, жёстким, с жёстким, застывшим на нём вечным выражением агрессии и надменности, что не добавляло ей любви соратников, но зато избавляло от приставаний на улице, когда она выходила в город во время увольнительной. К концу второй недели она уже выглядела практически так же, как и тогда, когда впервые вступила на пол арены, почти так же. Тогда Настя не была такой мускулистой, как сейчас. При взвешивании весы показали в пересчёте на земные меры почти 80 кг веса, и среди этих 80 на долю мышц приходился очень большой процент. Да вот жира у неё практически не было. Теперь она округлилась и груди вернулись на место, и задница появилась, и тазовые кости не торчали вперёд, как у какой-нибудь узницы Маутхаузена. Сейчас Настя уже выглядела не как постельная рабыня, а скорее как участница конкурса мисс бикини, мускулистая фигуристка, но не перекаченная. По прошествии двух недель Файлер придирчиво её осмотрел и сделал категоричный вывод. Пора прекращать пить средства наращивания мышц, как и советовал ему Эллерс, иначе потеряется товарный вид. Волчица не должна выглядеть можа подобной излишне мускулистой, и кроме того, кто сказал, что в единоборствах огромные мышцы имеют большое значение? Наоборот, Те бойцы, которые таскают на себе много мяса, заметно теряют в скорости движений. А когда ты бьёшься не голыми кулаками, а мечом или копьём, задержка в полсекунды имеет катастрофическое, фатальное значение. Полсекунды это очень, очень много. Дважды за эти 2 недели Настя выходила на арену. Каждый раз у неё были по два поединка, и все четыре раза она легко убивала неподготовленных, медлительных и банальных в бою узниц. Они честно пытались её победить, ведь эти женщины видели перед собой изнеженную, накрашенную, похологубую шлюшку, забей которую и ты останешься жива. И каждый раз Настя сворачивала им шию, предварительно слегка придушив ловким захватом или оглушив ударом в скулу. Она стала очень сильной, сильнее многих мужчин, и потому эти женщины были для неё на один зуб. Настя старалась не думать о том, кого на самом деле убивают, что именно сделали эти женщины. Отключиться и делать то, что нужно сделать. Тут или она их убьёт, или они её. Выбор жить или умереть. Она выбрала жить. Тем более, что спасибо Файлеру, он дал ей отличную мотивацию выбора. Эти женщины всё равно умрут, если она их не убьёт. Только умрут страшной, нечеловечески жестокой смертью. А то, что делает Настя, Это самый настоящий акт милосердия. А ещё он сказал, что только сохранив себе жизнь, Настя сможет отомстить своим обидчикам, которых так проклинает. Он проницательный и умный человек этот Файлер, хотя и мерзавец. И через некоторое время Настя пришла к выводу, что этот негодяй поступает с ней честно и не заслуживает смерти, по крайней мере, пока не заслуживает. Каждое воскресенье она ходила в город, и всякий раз в сопровождении девушек. Обычно Анна и Сенди. Иногда к ним присоединялись другие девчонки. Делать там особо было нечего. Ещё в первый выход Настя хорошенько затарилась барахлом, начиная с трусов и чулок, заканчивая топиками вместо лифчиков, ну и само собой, юбками, штанами, куртками. Здесь тоже бывает прохладно в сезон дождей. Вообще-то трусы и чулки были ей совершенно не нужны, но девчонки покупали, и она купила, хотя так ни разу и не надела. Месячных нет, так зачем ей тогда трусы? Штанов она пока не носит. Кстати, и хорошо, что нет месячных. Прокладок здесь как-то не наблюдается. Девки вечно возятся с тряпочками, стирая и перестирывая. Тьфу, одно средневековье. Деньги за исключением 20 золотых, оставленных на расходы, Настя положила в банк. Он тут единственный имперский, то есть государственный, никаких конкурентов. Всё, что понадобилось, чтобы открыть счёт, та же самая капля крови. Единственное, что потребовали, это документ на то, что Настя является свободным человеком. На шее-то у неё рабский ошейник, маскируй его или не маскируй, опытный глаз сразу замечает. А банкиры ещё те ищейки, нюх у них как у волков. Кстати, Настю узнали в банке, похоже, что её теперь знал весь город. Но копию с её контракта Арены всё-таки сняли. Выяснилось, что Насте теперь тоже платят деньги, как и всякой свободной девушке Арены. два золотых в неделю и выдают их в субботу, которая само собой не называлась субботой, как и воскресенье не называлось воскресеньем. Это звалось что-то вроде шестодень и семидень. Но Настин мозг переводил как суббота и воскресенье. Месяц тридцатидневень, примерно так. Простой язык, ничего сложного. И читала Настя уже не по слогам. К концу второй недели ей вдруг пришла в голову хорошая мысль, как победить информационный голод. и она попросила Элиарса принести ей книги. Любые, но лучше всего по истории, по магии и вообще естествознанию. Чем очень его удивило. Ну да, постельная рабыня, а потом боец арены. Какие книги, какое чтение. Часть Настяных соратников грамоту не знали от слова вообще, да и не мудрено, процентов сорок из них были просто рабами, без надежды на избавление, и жили они не как Настя или Ана с Сэндой в отдельных комнатах. А в общей казарме почти в тюремной камере, хотя питались и занимались все вместе, и у всех на шее был рабский ошейник. Кстати, ошейник у Насти был прежним, тем самым, который приносит боли, может её убить. Хотя с тех пор, как Квеллер наказал её через ошейник, больше он этого сделать не пробовал. Может, потому что она делала всё так, как он требовал, или боялся, что однажды она просто прыгнет на него со стороны и перегрызёт ему глотку. После того боя, в котором Настя чуть не погибла, произошло событие, которое обсуждала вся арена. Файлер едва не убил одного из служащих арены, того, кто заведовал выпуском бойцов на бой, помощника Эллерса. Это он составлял списки, в которых указывал, кто именно выйдет в драцу и в какой очередности. Файлер бил его черенком от метлы, а когда та сломалась, взял тренировочные шесты и бил уже им, до тех пор, пока этот человек не перестал подавать признаки жизни. Мне говорили, что он выжил, Но на следующий день его в орене уже не было. Фейлер его уволил, предварительно оштрафовав на месячную зарплату. Причина такой расправы никто не знал, но слухи, которые здесь расползаются не хуже, чем информация по интернету, разошлись по всей орени, и скоро Настя знала, что всё произошло из-за неё. Кто-то, и неизвестно кто это был, дал помощнику Эллера хорошую взятку для того, чтобы против Насти выставили мастера-копейщика, ту самую бабу, едва не отправившую Настю на тот свет. Помощник купился, видимо, очень уж жирный был куш и согласился на такую замену. Результат всем известен. Вообще Настя, можно сказать, уже привыкла и к арене, и к тренировкам. В сравнении с тем, что было раньше, у работорговца и у Сируса небе и земле к ней относились уважительно, и даже побаивались. Куя кто такие, как Анна и Лесенда искали её дружбы, пусть даже и не совсем платонической. Даже Элерс и тот уже не крыл Настю руганью почём зря. Я даже удостоивал длинных разговоров о жизни, о преимуществах того или иного вида оружия, и явно искренне переживал за её самочувствие. И делал это не просто как профессионал, наставник Арены, но и как человек, который считает Настю близким себе по рангу. Возможно, на него повлияли слухи о том, что Настя принцесса с другого материка, а может, то обстоятельство, что теперь Настя не рабыня, а свободный человек, по крайней мере, номинально. Или это всё вместе взято? Но что есть, то есть. Жизнь хоть как-то доналадилась. Да если бы ещё не приходилось кого-то убивать каждые шесть дней. Так прошли две недели. Потом ещё одна и ещё. В начале каждую субботу Настя ждала с отвращением, как если бы ей каждые шесть дней приходилось глотать кишку для исследования желудка. Было у неё такое приключение — глотала. Незабываемое впечатление, когда тебе суют это в глотку. Ну а потом как-то всё притупилось. Вышла, убила, вернулась, больше не попадалось таких противников, как их ей дали в первое выступление, и красоток больше не было. Толстые, страшные, звероподобные, неуклюжие и грязные хабалки, которые поливали её руганью, и тихие, безвольные куклы, неспособные на сопротивление. Одна только тронула сердце Насти, и в этот вечер Настя не читала книги, лежала, думала, и ей хотелось плакать. Вот только плакать теперь она не могла. Это раньше слёзы текли из её глаз, будто осенний ливень на тротуар. Теперь в глазах жгло и ни одной слезинки. То ли из-за действия снадобий мутагенов, которые она продолжала принимать под надзором лекаря, а вдруг выплюнет, то ли просто стала взрослее. Да и не мудрено по взрослеть после того, что с ней случилось за эти месяцы. Прошло меньше года, а оказалось целая жизнь. Этот бой выбил Настю из колеи, если только можно назвать его боем. Когда Настя вышла на арену, перед ней стояла обычная, простая девчонка, каких много в любом мире на любой улице. Не красивая, не страшная, не уродливая и не модельная. Почему-то Насте запомнилось, что у девушки левая грудь была заметно больше другой, и соски торчали чуть в бок. Крупные, сжавшиеся от сквозняка. Она ладонями прикрывала лобок, обросший волосами, что здесь считалось неприличным, нет не прикрывать, а отращивать на этом месте волосы, как дикарка. как обезьяна. Девушка смотрела на Настю широко раскрытыми глазами, а когда та подошла, бесстрастная, холодная, как сама смерть, вдруг тихо сказала, неслышно в грохоте остоневшего от предвкушения крови зала, но Настя разобрала: "Пожалуйста, убейте меня не больно. Я так боюсь боли". Настя не знала, не расслышала, что именно та совершила и почему её приговорили к страшной смерти через костёр на медленном огне. Она лишь знала, что если не убьёт эту девушку, Тоня честная будет медленно, очень медленно поджариваться, начиная с ног, а если не умрёт от болевого шока, всё выше, выше, превращаясь в окровавленный, обугленный кусок мяса. И она, Настя, может помочь ей уйти без боли, как врач, делающий эвтаназию. Тогда Настя подошла к девушке, обняла левой рукой за плечи и правой взялась за её сонную артерию, пережав так, чтобы в мозг перестала поступать кровь. И стояла так ещё долго после того, как девушка уже обмякла и повисла в её руках. Потом рванула к голову, переломив шейные позвонки, так на всякий случай, чтобы та не нароком не ожила. А затем положила девушку на арену, уложила руки вдоль тела и закрыла ей глаза. Трибуны вначале замерли, увидев, как волчица обняла жертву, потом начали кричать, свистеть, вопить, ругаться. Особенно после того, как Настя расправила тело убитой и не позволила утащить её с арены волоком за ноги, сбив одного из рабочих с ног, второй унёс девушку на руках. А Настя после этого не ушла, остановилась посреди арены и, глядя на рожи, которые окружали её со всех сторон, подняла руки и сложила пальцы в неприличный жест, показывая, что трахала она всю эту поганую толпу, всех уродov, которые пришли посмотреть на смерть людей. Элиас послал двух мужчин из охраны, здоровенных туповатых парней, вывести её с арены, потому что она так и стояла, оскаленная как зверь, и всё протягивала залу свои сложенные в местный аналог фака пальцы. Но Настя отказалась уйти. Она дралась с этими парнями и победила, сбила их с ног и пинала, завывая и вопя как сумасшедшая больная волчица. И тогда за ней выслали ещё четверых. Она успела сбить с ног двоих прежде, чем на неё навалились всей массой. И это было похоже на то, как медведь Балу в мультфильме про Маугли дрался с рыжими собаками. Те бросались на медведя со всех сторон и разлетались, разбрызгивались, как грязь, слетающая с его могучих лап. В ярости Настя даже сумела встать вместе с вцепившимися в неё четвероми бойцами, но её опять повалили и уже на руках брекающуюся, войщую и скрежещущую зубами утащили с арены под неумолчный ритмичный вой и крики. «Волчица! Волчица!» Как ни странно, Насте за содеянное ничего не прилетело. Нет, не так. Прилетело, но совсем неплохое. Её поощрили десяткам золотых. Народ на трибунах был в восторге от поведения своего кумира, безумной белой волчицы. Ведь только безумица могла пожалеть какую-то там шлюшку, убившую своего приёмного отца. Пожалеть и убить её ласково. сделать так, чтобы она просто уснула. А то, как она разбрасывала охранников, восприняли с восторгом, и об этой эпической битве потом шумел весь город, пересказывая в лицах тем, кто не смог попасть в арену на знатное представление. Это уже Анна ей рассказала, подпрыгивая, как ребёнок, и радостно хохоча. Стою на базаре, покупаю сладкий пирожок, а рядом толпа парней, вопять захлёбываются криком счастливые, аж слюни брызгают. Прислушиваюсь. Опа! Что-то знакомое, а она как даст, как шваркнет его, и только полетел, а этому ногой да в челюсть. Гады навалились всей толпой, повалили, а она встаёт и пошла, с четверыми. Суки, под коленки её подбили. Да, вот же гады, какая девка, да я за ночь с ней всё бы отдал. И я, и я, волчица, это просто отпад, мечта. Настя не помнила, как она дралась с охранниками. Вообще ничего не помнила. Её накрыло тяжёлой красной пеленой. Ей хотелось убить весь зал, сделать так, чтобы все умерли, чтобы эти красные потные рожи навсегда затихли, чтобы их съели черви поганцев. Все подробности боя она узнала от Таны, да ещё от Сэнда. Они вдвоём взахлёб рассказывали ей о происшедшем и в мельчайших подробностях, и хвалили файлера Элерса и Настю, построивших такое прекрасное представление. Да, всем было объявлено, что никакого нарушения закона со стороны Насти не было, что имело место быть представление, в котором Настя так умело поучаствовала, и Насте выдали премию прилюдно и торжественно. Она Едине Фейлер сказал Насте, что она тупая бешеная сука, которая сорвалась с цепи, и что если она ещё раз устроит такое, ей очень даже не поздоровится. Весь час он её выгородил только потому, что она дрянь Эдеке имеет непостижимую особенность выплывать из вогрибной ямы, в которую сама спрыгнула, не оставив на себе ни кусочка этой замечательной пахучей смеси. И что награждает он её по требованию императрицы, которая была в восторге и от жалости проявленной Насти к падшей девице, и от того, с какой яростью Настя сражалась с охранниками, но пусть не обольщается. Любовь императрицы и тем более императора вовсе не вечна. Если Насте не одумается, не возьмёт себя в руки, с ней случится большая беда, и ведь на каркал мерзавец. Это случилось вскоре после того самого случая, когда Настя устроила драку с охранниками. Не сразу после того, а недели через две, как раз в понедельник ближе к обеду. В арене появился Фейлер, запахавшийся всклокоченный с безумными глазами озабоченного течной сукой пса. Он почти подбежал к Келлерсу, стал ему что-то говорить. Тренирующиеся бойцы делали вид, что ничего не видят. Продолжали выполнять упражнения с отягощениями, приседать, подтягиваться. Всё как обычно. Но все прекрасно поняли, что сейчас что-то такое произойдёт. И скорее всего, как часто в последнее время и бывало, дело касается Насти, которая в это время задумчиво стояла у подобия шведской стенки и, задрав на неё ногу, делала стандартную для неё растяжку. То на прямой шпагат, то на поперечный. Если у тебя имеются длинные ноги, А все бойцы, что тебе встретились на жизненном пути, каратышки, то сам Бог велел бить их ногой или пяткой в висок, не подпуская на то расстояние, с которого они тебя могут достать, так учил Эллерс. И Настя была с ним совершенно согласна. Поговорив с Эллерсом Фейлер, убежал по направлению к своему кабинету, а наставник подошёл к Насте и тихо сказал: "Бросай всё. Иди, гримируйся и надень свою лучшую одежду. Да-да, свою на день" Я знаю, что ты купила что-то приличное. Едешь во дворец на приём к императору. Обязательно надень подаренные тебе браслеты. Тебе же сказали носить их не снимая. Так какого демона сняла? Это вообще-то указание благородной супруги. Оденься прилично, но ты едешь не отдыхать, а драться. Благородная супруга пожелала, чтобы ты выступила перед ней и перед властелием. Ну и перед их свитой. Будешь делать то же самое, что и на арене, только для Ну ты поняла. И вот ещё что. Ты там как, не обросла? Волос на теле нет? Одно дело на арене, там особо не рассмотришь, а тут всё будет вблизи, так что благородная супруга терпеть не может волосатых. Ну, в смысле, чтобы у актёров, бойцов и, в общем, чтобы на теле ни одного волоска. Настя слушала Эллерса стоя у стенки с задранной вверх ногой, а когда он закончил свою тираду, Просто задрала свою набедренную повязку, которую придерживала рукой, дабы не смущать взоры озабоченных парней и девок, и показала. Эллерс скользнул взглядом туда, куда нужно, молча махнул рукой, мол, давай, торопись. И пошел к Ане с Сэндой, которые давно были выбраны им в свиту и конвоиры ценной рабыни, и в цирюльнике тоже. На макияж ушло минут пятнадцать. Девушке быстро и умело накрасили Настю, сделав её лицо более привлекательным за счёт меньшей его жёсткости. Теперь она выглядела, как школьница, собравшаяся на прогулку. Этот образ подчёркивал и лёгкий светлый сарафанчик, который сшили по рисунку Насти. Она зашла к швее в первую же свою прогулку в город, так как ничего приличного для Насти в магазинах найти не смогли, просто не подходило по размеру. Нет тут женщин ростом 190 сантиметров. Так что Настя набросала на лист бумаги, купленные в лавке писчих принадлежностей несколько костюмов, сарафанов, юбок и платьев, и заказала сшить их самой лучшей швее, которую ей посоветовали девчонки. И вот теперь она решила, что именно надеть, и остановилась на сарафане, обнажавшем плечи и часть груди, коротком, выше колена, с разрезами по бокам и на тонких бретельках. Смотрелась Настя в нём просто отпадно. Ноги длинные, стройные, сухие, кожа белая, ровная, чистая, без единого прыщика. И над всем этим прелестная голова, в которой сияют, как две звезды, голубые глаза. Девчонки, как увидели Настю в этом сарафане, так и охнули. И Анна с давленным голосом сказала, что сошьёт себе точно такой же сарафан. На что Сэнда ей с грустью заметила, что ни ей, ни самой Сэнде такой сарафан не пойдёт. Они в нём будут выглядеть, как две раскормленные коровы со своими толстыми ногами и здоровенными ручищами. Сэнда, конечно, преувеличивала. Не была она такой уж коровой. Вполне интересное для мужчин. Крепкая девка с упругим задом и грудью первого размера. Но вот Ане сарафан точно бы не подошёл, слишком уж перекаченное и мужоподобное. Файлер наряд оценил, сказал: "Ого". Подсокал языком и несколько раз быстро кивнул, а потом махнул рукой: "Следуй за мной" и пошёл по коридору. Да так что Настя с её длинными ногами за ним едва успевала. Когда ему было нужно, Файлер умел двигаться очень быстро. Как, кстати, и неплохо драться, что показало эпическое избиение своего сотрудника. Путь до запретного города занял совсем мало времени. Настя не засекла, сколько минут они ехали до места, но ей показалось совсем недолго. Вот когда они достигли ворот запретного города, в который допускаются только избранные, здесь задержались на гораздо большее время, чем заняла у них поездка до запретного. Вначале их не пускали внутрь на карете, требуя, чтобы оставили её снаружи. Когда Фейлер отказался идти пешком, сообщив, что везёт ценный груз, надо понимать, ценный груз это Настя. Долго ждали офицера, который командовал этой сменой. Офицер как назло куда-то запропастился, видимо, по важным делам или трахнуть вонючую кухарку, версия Фейлера. Только когда шеф начал вопить и требовать его пропустить, так как он едет на аудиенцию к императору и благородной супруге, перепуганные стражи карету впустили, И Насте показалось, что их больше вдохновило не упоминание властителей империи, а именно его благородной супруги. Благородная супруга, высший ранг в дворцовой имперской иерархии женщин. Первая леди, можно сказать. Это ей Файлер как-то раз объяснил. Похожая история приключилась у вторых внутренних ворот, и опять гвардейцы завели песню, что карету надо оставить снаружи, что у них нет сведений, что Файлер может, и всякую такую мутотень. после чего Файлер, уже наученный горьким опытом, разорался и пригрозил пожаловаться благородной супруге, ведь он везет к ней ее любимую белую волчицу, которую та пожелала немедленно лицезреть, дабы скрасить свой благородный досуг. И стражники сдались, и даже выделили сопровождающего на коне, чтобы, не дай бог, уважаемый господин Файлер не заехал ни туда и не просыпал, не потерял по дороге драгоценную усладу благородной супруги, досточтимую белую волчицу. Час, час потеряли, вопил по дороге Фейлер, потрясая руками, будто хотел обратиться к небесам, и эти потрясения должны были открыть прямую дорогу к молитве. Эти идиоты гвардейцы, пока указание императора дойдёт до гвардейцев, столицу захватят враги. Ни одного тяжёрного офицера не было на месте ни одного. Вот на жаловаться на них великому узнают тогда, как не пускать во дворец кавалера ордена Белой звезды, Большой звезды, между прочим, гады. под лицы. Но всё-таки они прорвались во дворец, и скоро Настя поспевала за широкошагающим подлинным анфиладом фейлером, а впереди шёл одетый в зелёную ливрею высокий мужчина, держащий в руке тонкий, украшенный драгоценным навершием посох.